Пустошь. Я вывалился из портала в каком-то странном подвале. Судя по запустению, царящему в нем, тут давно никого не было. А судя по слою пыли, а она была почти по колено, это давно составляло минимум несколько сотен лет. Зная о том, куда мог попасть, я медленно осмотрелся. Рисковать мне не особо хотелось, но так как выбора не было пришлось выйти сюда, но быть осторожным я должен обязан быть. Осмотревшись, я медленно двинулся в сторону выхода. На всякий случай, я осматривал территорию в поиске нитей заклятий. Вряд ли они могли здесь остаться без подпитки энергии, хотя это пустошь, и тут возможно все. Осторожно двигаясь вперед, я заметил бродячее плетение, насыщенное магией. Как это не было бы странно, но это было так. Я видел плетение, которое медленно перемещалось по разрушенному зданию. Но главное было то, что дойдя до коридора, ведущего в подвал с телепортом, оно резко вздрогнуло и двинулось назад, словно паутина под действием ветра, но ветра как раз таки и не было. Подождав пока оно уйдет от прохода, я быстро проскользнул на улицу. А там. Сотни таких бродячих плетений, бродили по разрушенным улицам и домам. А над городом, громадной паутиной, висело плетение, словно невероятный монстр, и от него шло ощущение угрозы. И угрозы нешуточной. Ощущение взгляда. Очень голодного взгляда. Меня не покидало ни на мгновение, поэтому я старался аккуратно медленно красться вдоль стен, стараясь оставаться в тени. Но и в них не было безопасно так как некоторые из теней словно жили своей жизнью. И это меня очень напрягало. Внимательно присматриваясь к окружающим теням, я продолжал красться, стараясь не попасть в эти ожившие магические ловушки. Многие из них двигались так, что их поведение вообще было невозможно предсказать. Так что мне приходилось иногда возвращаться назад и искать новую дорогу. Таким образом, я пробирался до конца улицы несколько часов. Наконец-то, я выбрался села улицы, и теперь понял, что то, что было до сих пор, было просто отдыхом, ведь буквально везде мерцали паутины плетений, словно перекати поле, катающихся по свободным местам, ползали по стенам. Затаились в тенях, которые жили своей жизнью. Казалось, весь город шевелился словно кипящий жизнью муравейник. Пустой город жил. Жил своей магической жизнью. И это было страшно. Эти свободные магические структуры изменялись ежесекундно, только что она отдавала синим, то есть льдом, а теперь отдавала красным, то есть огнем. И именно эта непредсказуемость пугала больше всего. Я крался, стараясь уподобиться той же тени. Камню. Я камень. Я камень. Неподвижный. Меня двигает сильный ветер. Я камень. Целых два дня я выбирался с города до его окраины. Сильная усталость давила меня, словно каменная плита, но я все же дошел до леса, за окраиной пустого города. Едва добравшись до деревьев, я присел под ними, аккуратно прикоснувшись к корню. И в ужасе отдернул руку. Постоянно изменяющийся магический фон до такой степени изменил лес, что каждое дерево также представляло из себя магического монстра, который только и ждал приближения жертвы. Вот если бы я расслабившись прилег под ним, то стал бы легкой жертвой для этого хищника. Я осторожно отодвинулся так как видел вокруг каждого из растений, словно очерченный на земле круг. Видимо, это была зона их действия. Поэтому я аккуратно шел, описывая петли вокруг этих зон, ноги уже заплетались от усталости. Но вот, знаете, жить как-то хотелось. Я даже не ел последние несколько часов, чтобы не наступало чувство сонливости. Согласно записям Архимага Алиувиаэля, который долгое время изучал артефакты пустоши, я знал, что мне необходимо найти постоянный источник магии. Именно они создавали уголок стабильности в этом изменчивом лесу, и возле них я мог отдохнуть. Поэтому я искал источник жизни. Через пару часов таких мучений, я все же нашел небольшой источник, еще сопротивляющийся этому фону. Мало кто задумывался что лес по сути один большой источник жизни, но если даже он поражен болезнью, то всегда остаются вот такие очаги, которые пытаются восстановить лес. Добравшись до него, я наконец-то смог расположиться на отдых. Где и провел всю ночь и следующий день. Усталость меня буквально вдавливала в землю, поэтому я поел и уснул. И только через день, когда я полностью восстановил силы, то решил продолжить путь. Осторожно выбирая себе дорогу, я двинулся через лес, старательно обходя подозрительные места. Сейчас я двигался в сторону империи Тарнан. Там спокойно относились к поисковикам и охотникам на измененных тварей. Так что я мог там спокойно легализоваться. Ведь мне еще нужно было учиться. Чтобы помочь великому лесу. А то все мои знания касаются только убийства себе подобных. А про магию знания вообще необходимо систематизировать. Лучше всего это можно сделать в Академии магии. В крайнем случае, даже если у меня слабые способности, я всегда могу стать поисковиком или охотником на измененных тварей. Ведь артефакты и ингредиенты из пустоши стоят больших денег. Именно поэтому, по ходу дела, я внимательно высматривал источники свечения разыскивая возможные артефакты, но находил всякие там веточки, косточки, камешки и перышки. Я собирал все то, что мне встречалось, просто так, на всякий случай. Очень много заряженных камушков с внедренными плетениями я находил возле источников силы определенной силы. Огненные возле источника огня, с плетениями жизни возле источника жизни и так далее, очень выручала небольшая копия магической карты, которую я нашел на столе артефактора в сокровищнице. Так что я двигался довольно уверенно через измененный лес, но не забывал и о том, почему именно эта местность называлась пустошь. Именно из-за того, что здесь не было разумных рас. Просто потому, что не выживали. Никто. Ни воины, ни маги. Все гибли. Измененные твари и сама растительность леса старательно делала все для того, чтобы быстро уничтожить любое проявление разума. Мне в данном вопросе было проще так как, я старательно гасил в себе любые чувства или ощущения, стараясь ощущать себя камнем, поэтому двигался медленно и не торопясь. Мне даже удавалось входить в зону влияния деревьев, хищников, и они никак на меня не реагировали. Хоть я и медленно двигался, зато сбор всяческих ингредиентов продвигался гораздо лучше, чем мое передвижение. Я уже потерял счет найденным камушком. Уже даже не считал, просто старался складывать по стихийной принадлежности. Но больше всего мне понравились источники темной силы, там я нашел несколько довольно крупных камней, буквально сочащихся темной силой. А штук 5. Вообще напоминали мне кровоточащее сердце, держа их в руках. Я в буквальном смысле ощущал их сердцебиение. Я такого еще не встречал. Да что там не встречал. Я даже не знал, что такое возможно. Но все равно спрятал их. Пригодятся еще. Ровно через неделю такого похода, я наткнулся на поисковиков. группы из десятка существ. Почему существ, спросите вы и я вам отвечу, потому что там было три гнома, пять человек и два орка, деловито и довольно сноровисто устраивалось на ночлег. Вот только ошибка была их в том, что они приняли за источник жизни, корень древа, хищника, который имитировало излучение магии жизни для охоты, вместо наживки, и дичь в эту ночь ему попалась жирная. Я аккуратно присматривался. Спокойные ровные отношения в группе. Вот гномы подшутили над орком, тот заржал словно лошадь и просто ткнул насмешника кулаком в плечо. Второй орк быстро разложил по кругу, вокруг лагеря какие-то корешки, отдающие силой, вещь хорошая для создания защитного круга, но только она поможет от вторжения извне, а враг-то уже внутри. Потом человек, маг, окружил стоянку сторожевым кругом. После чего они позволили себе расслабиться а вот этого им делать совершенно не стоило. Вот только они вели себя так, словно уже не в первый раз в пустоши. И вдруг такая ошибка. Не может быть. Просто, не может быть. И это напрягло гораздо сильнее. Чувство опасности взвыло. Внимательно присмотревшись, я заметил двух человек, которые вроде бы незаметно отодвинулись от корня в сторону, оставив между собой и им всех остальных. При этом прозвучала фраза, мы тут уже останавливались. Все в порядке. Это был ответ одного из этих двоих, когда девчонка, Макза подозрила, что источник жизни какой-то не такой. Сославшись на то, что в пустоши все не такое, как везде, они вроде бы успокоили девчонку. А значит, вся эта команда здесь для того, чтобы погибнуть. Я медленно отступил в лес. Надо что-то предпринять. Но вот только что. Вопрос, конечно, интересный. Пустошь. Поисковики. Драла, мак огня, еще раз внимательно осмотрелась, что-то ее настораживало в этом источнике жизни. Но вот только что. Она сказать не могла. Девушка нахмурилась. Если бы не нужда, она бы никогда не сунулась в пустошь. Ей нужно было заработать за лето тысячу золотых, для продолжения учебы. И единственное место, где она могла заработать такие средства – пустошь. Поэтому девушка согласилась на предложение друзей отправиться сюда на заработки. Они собрались целой группой, поэтому им нужны были только проводники для пустоши, которых они нашли в таверне городка на границе. Двух человек, утверждавших, что уже несколько раз ходили в пустошь и возвращались оттуда. Это было главное. Ну и то, что они запросили неопределенную плату у студентов, а всего лишь долю в добыче. Но чем дальше они углублялись в измененный лес, тем больше дралу беспокоили плохие предчувствия. И вот сейчас она буквально кожей ощущала какую-то угрозу. Но проводники уговорили их остановиться именно здесь да и кострища от прошлых стоянок до сих пор были здесь, и этот факт успокоил остальных. Но не ее. Все то, что она изучила в Академии магии за этот год, а она была лучшей на курсе, говорило о том, что этот источник силы к жизни не имеет никакого отношения. Ведь источник очень сильно влияет на окружающее его пространство. И источник жизни уже бы давно, буквально на следующий день, скрыл бы следы присутствия поисковиков на поляне, под свежей травой. А здесь этого не было. Девушка еще больше начала нервничать, заметив, что энергия в источнике стала странно пульсировать. Она попытался поговорить со остальными, но те словно не слышали ее, доверившись проводникам. Тогда она решила следить за этими двумя подозрительными людьми, но не заметила, как задремала. Проснулась Драла утром, отлежав слегка руки. Девушка попыталась изменить положение тела, но почему-то не смогла. Открыв глаза, Драла поняла почему, она, как и все остальные, была связана и лежала уже не на той полянке, где они остановились. Быстро осмотревшись, она заметила внимательный и злой взгляд Орка Зула, который тоже был связан. Что происходит? Попыталась шепотом она у него поинтересоваться, но сразу же поняла, почему он смотрел ей за спину, потому что ответ пришел именно оттуда. Мне тоже это интересно. Раздался спокойный голос, и перед ней оказались ноги в эльфийских сапогах. Перед ней присел молодой паренек, почти мальчик. Какого демона, группа поисковиков, останавливается на ночевку у корня древа, хищника? Какого древа? нахмурилась девушка. Хищника? Да. Это дерево выставляет на поляне корень и имитирует источник жизни, а при появлении дичи распыляет безвредный фермент, который ее усыпляет. Спокойно пояснил паренек, отойдя от нее, и присел уже перед всеми ними. Только вот вопрос. Зачем кому-то постоянно приводить разумных к этому месту? Раз за разом. Все должно было быть как всегда, все находящиеся возле корня, засыпают и становятся жертвой, благодаря которой, кто-то собирает хорошую добычу. Но в этот раз они просчитались. После последних слов, он просто показал в сторону там, где, как оказалось, лежали также связанные проводники. Они просто забыли, что дереву свойственно расти. Хмыкнул он после того, как они все насладились видом связанных проводников. И в результате, они сами попали в зону его действия. Так что, считайте, что вы все мертвы. Зачем им это? Все еще не понимая, девушка пыталась понять действия этих людей. Ведь у нас практически ничего такого ценного нет. Все просто. Пожал плечами в ответ на ее вопрос он после пожирания дичи, древо оставляет смолу, пропитанную животным энзимом. Которую хорошо покупают алхимики, насколько мне известно. Зул разъяренно зарычал. Еще бы. Его, как простой скот, хотели скормить растению. А больше всего он, видимо, переживал из-за того, что именно сам орк нашел этих проводников и договорился с ними. А почему сейчас мы связаны? Девушка пыталась как-то отвлечь его внимание от возни Зула и Кула, двух орков, из их команды. «Мы же тебе не вредили!» «Ты думаешь, я так наивен?» Хмыкнул он в ответ и просто показал на орков. «Они же сразу нападут на меня, как только развяжутся!» «А если мы поклянемся этого не делать?» Постаралась она разрядить обстановку для этого странно наблюдательного парня. Ведь клятва не даст нам навредить тебе. Клятва! Ей показалось, что парень как-то грустно покачал головой. Клятвы. Что такое клятвы? Особенно людей. Это просто пустой звук. У меня нет веры людям. А если я поклянусь? Внезапно подал голос Зул, старший из братьев. Орков. Он и его брат с ожиданием возрились на него. Все знали, что клятвы орков много значат для их родов. Но паренек мог не знать этого, а по незнанию так легко нанести им кровное оскорбление, отказавшись от их клятвы. Клятва Аурукхай. Парень, словно раздумывая, наклонил голову на бок, а орки, услышав знакомое слово, на родном языке, замерли. «Это мне больше нравится. Они меня еще не предавали». Зул, а за ним и его брат Кул, слово в слово поклялись родным пламенем огня стойбища, не наносить вреда этому парню. После этого он развязал их, а уже они развязали всех остальных, ну кроме проводников. Драла медленно поднялась, разминая затекшие руки. И раздраженно посмотрела на всех остальных из студенческой компании, ведь она вчера пыталась обратить их внимание на странный источник жизни но ее никто не слушал. «А ты кто?» Попыталась она отвлечься от кровожадных взглядов орков на проводников, но, к их сожалению, они принадлежали этому пареньку, спасшему им всем жизнь. Поэтому они только обходились жутким рычанием в их адрес, с описанием кровавых игрищ, принятых у орков. «Я?» Удивленно посмотрел на нее парень и как-то весело хмыкнул, пожав плечами. «Лесовик», Кто же еще? Все замерли. И даже проводники. Ведь лесовики настолько легендарные существа, что даже известные своей заносчивостью снобы эльфы их опасались. Для них любой лес дом родной. Неудивительно, что он один появился здесь, ведь ему даже в этом лесу ничто не угрожает. Девушка медленно и судорожно вздохнула. Им повезло встретить лесовика ведь если бы не он, то они бы все остались на той поляне. Вернее то, что от них бы осталось. Орки спокойно отошли в сторону от дичи лесовика, теперь даже провокация страха для проводников не требовалась. Проводники и так едва не рыдали, поняв с кем столкнулись. Ведь лесовики категорически не принимали охоту на наживку. За такое они карали, и карали очень жестоко. И самое веселое было то, что Лес принимал их. Они могли быть любым представителем любой расы. Девушкой, орком, эльфом, дроу. Сейчас перед ними стоит человек, причем довольно молодой. Но уже опасный, раз ходит один по пустоше. Кха, м, простите. Драла слегка прокашлялась, решив все же обратиться к нему а что именно вы собираетесь сделать с ними за то, что они делали? Что? Он отвлекся от своих мыслей, но потом понял то, о чем она спрашивает. То же, что они с вами собирались сделать? Скормить дереву, хищнику. А у вас есть возражение? Когда его ледяной взгляд странно ярко, зеленых глаз, остановился на ней, она вздрогнула и молча помотала головой. Легенды о их жестокости оказались правдой. Хотя потом, когда они шли по лесу, она поняла, что таким образом он облегчил им дорогу. Ведь как они бы вели их на суд по измененному лесу? Никак. А пока, по приказу лесовика, орки отволокли проводников к злополучному корню. Те пытались что-то проговорить, но это было проблемно сделать с завязанным ртом. Где-то через полчаса, после того, как их оставили там, она увидела, как из места, которое они приняли за источник жизни, тихо заструился какой-то дымок. Тела проводников обмякли, для них это была милосердная смерть во сне. Из земли медленно полезли корни, которые обволокли их словно коконы у бабочек. Из этих коконов медленно начала капать та самая смолка, которая ничем другим не была как простым желудочным соком, измененного магическими возбуждениями дерева. Через час корни опять ушли в землю. И только тогда парень разрешил студентам собрать смолу. После чего они пошли в сторону пограничного городка. Гномы, молчавшие все это время, тихо о чем-то посовещались, после чего подослали Трома, с которым Драла больше всех общались, с предложением. Они не хотели ничего больше, а только то, чтобы лесовик стал их проводником. От такой наглости, девушка даже потеряла на какое-то время дар речи. Это же какими наглыми нужно быть? Мало того, что он им жизнь спас и выводит к городу, так они еще и хотят, чтобы он их водил по лесу. Нет. Это было бы очень хорошо. Но вот, он сейчас может просто развернуться и уйти. О чем она тут же сообщила представителю гномов. Она надеялась, что их это как-то успокоит, но им, видимо, было мало. Действительно мало, раз они решились сами подойти к нему. И произошло то, чего она опасалась. Лесовик странно посмотрел на наглого гнома, который не просто подошел просить о помощи. Тот потребовал, чтобы лесовик, раз уж казнил их проводников, то теперь обязан обязан водить их по пустоши, пока они не наберут достаточное количество артефактов. Когда остальные члены их отряда поняли, что происходит, и потребовали от них объяснений. Лесовик. Исчез. Теперь гномы старательно пытались отойти в сторону от разозленных орков, ведь из-за их глупости, теперь им всем нужно самим выходить из пустоши. «Всем успокоиться», — рявкнула девушка, когда страсти накалились до предела, и орки уже схватились за рукояти своих ятаганов и указала рукой на гномов. «Вы лишили нас проводника из пустоши. Вы и выводите нас. Вперед!» После ее слов гномы побледнели. Так как теперь им предстояло искать дорогу среди измененных деревьев, причем самим, без чужой помощи. Они сцепились между собой, и после пяти минут ругани, вытолкнули вперед того, кто первый предложил ту бредовую идею, из-за которой их бросил в пустоши лесовик. Бледный и трясущийся гном медленно двинулся вперед, теперь он должен был на собственной шкуре прочувствовать результаты своей глупости. Пустошь. Приграничный городок. Я спокойно двигался вперед по измененному лесу. Честно говоря, я был удивлен, что гномы в этой группе Попались какие-то нерешительные, и мне пришлось целых полдня вести их по лесу, пока наконец-то они решились и дали мне возможность исчезнуть. Чем я и воспользовался, быстро накинув на себя лешего и с улыбкой посмотрев на ту свару, что они устроили. Теперь я понял, что они не смогут работать вместе. Интересное существо это драло. Сумело приструнить всех и остановить возможную стычку. Значит, у нее есть все шансы добиться того, чего она хочет. Главное было в том, что я вывел их из основного скопления опасной территории, дальше им могли угрожать только уже привычные твари, про которых им наверняка рассказывали. А так как они все маги, то все шансы отбиться у них есть и неплохие. Пусть привыкают рассчитывать только на себя. Я быстро двинулся в сторону от их пути движения, Так как заметил там какие то руины, которые буквально фанили темной силой. Поэтому хотелось проверить, ведь даже если там темный источник, то должны быть и артефакты, насыщенные темной силой. Раз у меня есть желание подзаработать. То значит мне есть, чем заняться. Приблизившись к развалинам, я не стал сразу выходить на открытое пространство возле руин, так как отлично понимал, что любые развалины могут быть угрозой для жизни. Осторожность в выбранной мной профессии еще ни разу меня не подводила. А в таких местах она должна была быть еще более усиленной, чем везде. Я отлично понимал, что любой кирпичик в этих зданиях может стать смертельной ловушкой для любопытных. Слишком долго вокруг этих останков зданий свободно разгуливали различные магические энергии. И минимум, что от них можно было получить, это какое-нибудь магическое заражение, которое тебя сожрет меньше, чем за полдня, словно быстро растущая язва. Присматриваясь к руинам, я то тут, то там, замечал отблески магических энергий. Нити притаившихся плетений, которые словно голодные сторожевые скорты, разновидность служебных и сторожевых собак, поджидали свою жертву. И мне отнюдь не улыбалось ею стать но то, что находилось в середине руин, привлекало меня больше всего. Там словно горел большой костер. Но только не обычным пламенем, а пламенем тьмы. Это был источник темной энергии. И судя по его размерам, он был довольно крупный и очень старый. А значит, рядом могло быть много хороших, очень сильных артефактов, заряженных его энергией. Именно они и привлекали меня. Ведь такие артефакты, с огромной выгодой для меня, выкупят какие-нибудь маги, для различных своих опытов и экспериментов. Да и мне, они бы тоже могли как-нибудь пригодиться, если я собирался учиться в Академии магии. Академия была далеко, а источник темной силы рядом. Я уже собирался выйти из леса и направиться к руинам, когда заметил небольшое движение среди камней. Пригнувшись к ветвям рядом стоящего куста, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я стал присматриваться еще внимательнее именно к тому месту, где мной было замечено немного движения. Чтобы не говорили про лесовиков, но в пустоши мне было находиться гораздо сложнее, чем в лесу. Ведь там, я мог спокойно обратиться за помощью его лесным жителям, различным печугам или зверюшкам. Попытавшись провернуть подобное в пустоши, я немедленно подвергся бы нападению местных тварей, которые явно бы захотели закусить мной, вместо того, чтобы мне помочь. Здесь мне приходилось рассчитывать только на свои силы. Но даже с учетом этого, мне было все же легче, чем остальным, тем, кто хотел стать поисковиком. Ведь природа сама мне подсказывала наличие той или иной угрозы рядом. Растения хоть и были агрессивными. Но все же очерчивали мне границы, за которые мне не следовало заходить. Наблюдая за подозрительным сектором, я наконец заметил то, что привлекло мое внимание. Между камней действительно что-то двигалось. Но вот что именно с этого положения и с этого места, где находился, я увидеть не мог. Мне не оставалось ничего другого, как попытаться передвинуться поближе к нему и при этом постараться взобраться повыше как раз среди руин было одно место, которое могла подойти под мои цели. Это была довольно высокая башня, оставшаяся от какого-то здания. Оставалось, конечно, еще и подозрение о том, что годы, которые башня пустовала, явно не сказались на ее прочности и крепости в положительную сторону, короче говоря, она могла развалиться в любую минуту. Но особого выбора у меня не было, так как мне надо было решить или рисковать, или уходить с пустыми карманами. Немного посомневавшись, я все же решился. Быстрым и скользящим шагом я добрался до нужного мне места и начал подниматься по внешней стене этой башенки вверх. Кого-то может заинтересует, почему я не вошел в нее и не стал подниматься по лесенке, которая наверняка есть внутри. Ответ очень прост, я не настолько глуп ведь снаружи я стену видел. И видел, что на ней нет ничего подозрительного. А вот внутри, я легко мог попасть в какую-нибудь ловушку, и это не считая того, что прогнившие доски могли просто подо мной провалиться. Добравшись до самого верха, я аккуратно заглянул внутрь верхней площадки башенки, и не заметив ничего настораживающего и подозрительного, аккуратно залез внутрь. Теперь я находился гораздо выше окружающих руин и мог сверху наблюдать за происходящим. Наконец то, что создавало движение, вышло в зону моего зрения. Я еле сдержал рвущуюся наружу ругань. Это было медленно и вяло передвигающая своими конечностями группа поисковиков, которые видимо попытались здесь собрать артефакты. Но видимо что-то у них пошло не так потому что они сами стали частью системы защиты этого места. Но вот что именно мне сейчас нужно было выяснить. Потому что если я этого не буду знать, то кто может сказать, что произойдет со мной? Может быть я стану таким же, как они, и буду также ходить вокруг источника в поисках новой жертвы. Они постепенно приближались ко мне все ближе и ближе. Присмотревшись еще внимательнее, я заметил, что они движутся по одной и той же тропинке, которую уже вытоптали по кругу вокруг руин. Но что или кто заставляло их обходить территорию? Тщательно присматриваясь к ним, я заметил, что на них были одеты какие-то защитные амулеты. И даже в некоторых, было видно энергию, которая подпитывала их. Но это их не спасло. Внимательно наблюдая за этим, весьма своеобразным караулом, я пытался определить, что же с ними случилось. Когда внезапно я заметил, что следом за ними движется какое-то полупрозрачное существо. Если бы не мое чутье жизни, я бы его не заметил. Но судя по тому, что жизни в нем было очень мало, я его заметил только практически рядом, и то, когда присмотрелся к странному мерцанию, возникшему на фоне кирпичей. Это существо – Буквально все было пронизано нитями различных плетений, и все они были темные. Но какие еще они должны были быть возле темного источника? Ведь это существо, явно питалось от него, и от своих жертв. Только заметив это существо, я заметил, что от него к своеобразному караулу из бывших поисковиков, тянутся тоненькие нити, и оно, словно заправский кукловод, дергает за эти нити указывая бывшим поисковикам что им нужно делать хитрость этого существа была очень опасна в своей изобретательности ведь если бы я его не заметил то считал что главную опасность для меня представляет именно этот своеобразный патруль из мертвецов а на самом деле кукловод ведь он как-то умудрился захватить их и сделать своими рабами аккуратно просматривая любые нити идущие от этого существа, я заметил, что оно также ими ощупывает окружающую территорию на довольно приличном от себя расстоянии. Получается, что мне не получится даже приблизиться к этой твари незаметно, так как его щупальца, словно иглы ежика, смотрит во все стороны. Внимательно присмотревшись, я понял, что оно полностью перекрывает и контролирует всю окружность вокруг себя. Вокруг себя но не вверх. Не над собой. Моментально у меня в голове возникла идея. Я видел четко ее центр энергетического скопления. Он, как яркая звездочка, мерцал среди этой паутины. И мне было достаточно нанести удар именно в это скопление. Для этого вполне мог подойти адамантитовый нож, который мне удалось найти в запасниках Архимага эльфов. Он этот нож, возможно использовал для жертвоприношений, а мне он вполне мог подойти для убийства этой твари. Но я не мог сейчас взять и просто спрыгнуть на нее с высоты этой башенки. Ну, не идиот же я. Любое мое движение может привлечь его внимание. Мне оставалось только ждать. Через час, я заметил то, что патруль возвращается опять ко мне. Аккуратно, стараясь не привлечь лишнее внимание, Я постарался занять удобную для себя позицию со стороны, с которой они будут проходить мимо башенки. Сейчас я просто висел над ней на высоте 4-5 метров. Единственное, что могло выдать меня, это если я внезапно захочу чихнуть, или, не дай бог, перднуть. Но я надеялся, что этого не произойдет. Дождавшись, когда патруль пройдет подо мной, я приготовился к прыжку. Следом за патрулем двигалось это существо, которое уже привычно ощупывало вокруг все камни руин. Приблизившись ко мне, оно слегка остановилось, словно почувствовало какую-то угрозу. Именно в этот момент я спрыгнул на него. Я целился своим адамантитовым клинком прямо в центр его энергетической сущности. Падение получилось довольно жестким. Так как это существо попыталось ударить меня в ответ своими щупальцами. Но этот удар уже был практически обычными предсмертными судорогами, так как его сеть и энергетические щупальца сразу же начали распадаться, стоило мне повредить его центр. Внезапная смерть этого существа прошла беззвучно. Скорее всего, оно просто не могло никак кричать или издавать каких-либо звуков. Но вот его патруль который оно водило все это время, остался без контроля. Пять поисковиков замерли на месте и медленно пошатываясь стали оглядываться. С того места, куда упал, я отлично видел минимум двоих, трое были уже за углом здания. Но мне хватало даже этого зрелища. Эти двое были настолько в ужасном состоянии, что я отлично понимал то, что имею дело уже с потусторонними тварями. Оголенные кости. Висящие куски гниющей плоти, куски кожи. Это уже были натуральные зомби. Я попытался осторожно достать свой меч, когда из них заметил мое движение и двинулся ко мне. Остальные, видимо догадавшись, куда он двинулся, пошли за ним. Если кто-то вам будет говорить, что потусторонние твари двигаются еле-еле, то можете ему сразу плюнуть в лицо, потому что едва эти твари заметили меня. То припустили так, как бежала бы свора голодных нищих к оставленной без присмотра армейской кухне со свежим, только что сваренным ужином. Меня спасло только то, что эти твари старались до меня дотянуться своими когтями, руками, зубами. Несмотря на то, что у них на поясе висели кинжалы, а у одного даже был меч. Эти их животные инстинкты дали мне шанс отбиться от них и выжить. Сначала я просто обрубывал тянущиеся к моему горлу руки. Потом, когда руки закончились, я поотрубал им ноги. И лишь после этого отрубил головы. Но даже так, они пытались на меня клацать зубами, пытаясь достать хотя бы край моей плоти. Я грустно посмотрел на останки пяти поисковиков, которым мне повезло встретиться с этой тварью. Видимо она была в нове им так как они просто не знали, что ей противопоставить. Я аккуратно собрал вещи, которые могли указать на их принадлежность хозяевам, собираясь их отдать местным стражам пограничного городка, чтобы те нашли родственников и рассказали про судьбу неудавшихся поисковиков. После чего аккуратно собрал их тела, вернее все то, что от них осталось, и свалил в единую кучу, завалил хворостом и поджег когда после своеобразного похоронного костра от них не осталось ничего, я закопал даже пепел. Лишь после этого, я позволил себе попытаться приблизиться уже второй раз к источнику силы, находящемуся среди руин. Помня про тварь кукловода, я старательно присматривался к всевозможным нитям плетений, подозревая в каждом из них еще одну такую тварь. Но видимо, она была здесь одна потому что никого подобного я здесь больше не заметил. А вот сторожевых плетений, которые ждали свою жертву, вокруг источника хватало. Но их достаточно было просто обходить. Приближалась ночь, и находиться в это время возле темного источника мне очень не хотелось. Именно поэтому я постарался как можно быстрее пособирать вокруг источника все артефакты, которые нашел. Их оказалось достаточно много парочка из них было довольно сильными, так как оказались внедрены в полудрагоценные камешки. Все они заняли свои места в моей походной сумке. После этого я быстро покинул руины, так как уже смеркалось, и постарался как можно быстрее добраться до близлежащего источника жизни, который мной уже был замечен заранее. Помня про сюрпризы, которые может организовать дерево «Хищник», Я постарался обезопасить себя от подобных случайностей. Вещи поисковиков, останки которых жг, я положил в отдельный кошель, чтобы не перепутать со своими вещами. Я не был настолько глуп, чтобы начинать рыться в своей суме на глазах у посторонних. Слишком уж много могло оказаться рядом желающих заглянуть в нее. И боюсь, что у некоторых могли бы возникнуть очень неудобные для меня вопросы, типа того, Откуда у меня суме целый склад эльфийского оружия или их вещей? А то и того хуже, откуда у меня могли взяться там драгоценности. Переночевав возле источника жизни, я на следующий день все равно вернулся к темному источнику в руинах. Для чего, спросите вы, ведь я там все уже собрал. Да все просто. Просто вечером перед сном я выбрал из своих запасов несколько небольших алмазов и рубинов. Сейчас эти драгоценности я собирался аккуратно разместить внутри этого источника практически первородной тьмы. Для того, чтобы они напитали в себя силу этого источника, а я потом пришел бы и забрал их. Кто-то скажет, что это все наивно, ведь тут ходит еще много других поисковиков, которые могут найти это место. Могут. Только я расположил эти камни, практически внутри темного пламени источника. Вряд ли кто-то, в нормальном разуме, попытается их оттуда достать, даже при помощи какого-нибудь предмета. Ведь это смертельно опасно. Но только не тому, у кого есть своеобразная кочерга из адамантита. Сделав такую своеобразную закладку на будущее, я позволил себе покинуть это место. Сейчас я собирался пройти еще по паре участков, который наметил себе для проверки, после чего можно было двигаться и к городку на границе пустоши. Еще через неделю, старательно побродив по окраине пустоши, я все же подошел к пограничному городку, заранее переодевшись в обычный костюм рейнджера и спрятав как можно поглубже свой костюм лешего. Нечего подобным покроем одежды напрягать местных жителей, мало ли что им в голову взбредет. Я вышел из пустоши и спокойно пошел к воротам города с утра пораньше. Видел искреннее удивление на лицах двух стражников, которые старательно пытались увидеть тех, с кем я вышел из пустоши. Ведь тут не ходят по одному. А я шел именно один. Десятник стражников тоже был явно удивлен, но вида старался не подать, поэтому просто опросил меня о причинах посещения города после чего попросил оплатить пошлину в одну серебряную монету. А так как в кошельке у меня такие монеты были, поэтому я спокойно оплатил и вошел в городок. Заодно, поинтересовавшись у него про ближайший трактир, так как впервые за долгий срок у меня появилась возможность находиться среди множества разумных, не прячась от них и не пытаясь их убить.